Глава 15. «В принципе, можно бросить символы на том острове, откуда ты будешь стартовать, задумчиво произнес отец, рассматривая кружку с недопитым кофе. «Тогда эти раки не смогут туда переместиться, и ты получишь определенную фору». Исключено. Сходу отверг я поступившее предложение. «Мне нужно иметь при себе эти чертовы звезды, чтобы обезопасить третью». Если не возьму их с собой, могу сфейлиться на ровном месте. — Логично, — согласился предок, болтая в воздухе кружкой. — А как насчет того, чтобы растревожить сразу несколько островов и запутать таким образом следы? — Появиться на одном, перепрыгнуть на второй, третий, а оттуда уже в путь. — Фигня. Слишком уж много народа всполошится. Думаешь, там никто ничего не поймет? Я бы на месте того дятла! Первым делом объяснил всем вокруг, как важно выставить круглосуточные дозоры в каждой из локаций. Ты прими, как данность, что там неполные идиоты сидят. Да понимаю я, если несколько раз возродиться и умереть, это их запутает. Будет потеря времени и гарантированный шухер. А вдруг там. Все же полные идиоты. И я им так сходы карты раскрою. Тогда выбери какой-нибудь боковой остров, чтобы не сразу поняли, в каком направлении двигаться. Думал об этом. Но тогда мне придется лишний час на дорогу убить. Соберутся и догонят. Блин. Вот и я о том же. Увы. Но желание проконсультироваться с отцом не принесло никакой реальной пользы хотя предок подошел к делу вполне ответственно. Его мысли шли по уже давно проторенным мною дорожкам и повторяли мои же собственные тезисы. С другой стороны, после этого разговора я все равно ощутил себя заметно лучше. Страх допустить какой-нибудь банальный просчет улетучился, а вместо него возникла определенная уверенность в собственных силах. Разумеется, победа, Над всеми, без исключения врагами, являлась абсолютно неподъемной для меня задачей. Но выбранная стратегия должна была минимизировать риски, дав мне шанс на итоговую победу. А дальше оставалось лишь положиться на удачу. Спасибо, пап. Было бы за что, — проворчал отлично понимавший ценность своих предложений собеседник. А что ты будешь делать, если о них хапанут символ раньше тебя? — Ну, я бы на твоем месте очень хорошо об этом подумал, сынок. — Хорошо, давай подумаем. Беседа затянулась до позднего вечера и прервалась лишь благодаря появлению мамы. То и надоело слушать наш бубнеж, и она в ультимативной форме погнала всех ужинать. Острое, жаркое в сочетании с клюквенным компотом подарило мне чувство умиротворения и сонливости. Я начал поглядывать на диван, однако именно в этот момент сработал заблаговременно выставленный будильник. Назначенный час неумолимо приближался, и от меня требовалось заняться вдумчивой подготовкой к рейду. «Все, не мешайте». Я смотался в толкан, ополоснулся в душе, а затем на всякий случай проверил игровой форум но не нашел там никаких тем, связанных с поляками, бобрами, символами или экстрематулла. Все оппоненты как будто затаились, напрочь позабыв о моем существовании. Не знаю даже, хорошо это было или плохо. Капсулу не открывать. Меня не вытаскивать, ясно? Иди уже, иди, герой! Крышка захлопнулась, отсекая меня от проблем реального мира. Вокруг расползлась уютная темнота, а перед глазами вспыхнуло глобальное меню корпорации. Я выбрал Волгаллу, запустил игровой интерфейс, насладился списком доступных для появления мест, глубоко вздохнул и ткнул в кнопку с нужным островом. — Ты предатель человеческого рода, поганая чернь, которая... «Возьми деньги в качестве штрафа». Улыбнулся я разгневанному неписью. «Меня оболгали. За мной нет никаких грехов. Но мне не впервой платить за беспокойство». «Ладно». Тут же пошел на попятную викинг. «Кажется, ты достойный человек». «Однозначно». «Но мы все равно будем следить за тобой». «Само собой». Короткий забег до морского побережья позволил мне на время избавиться от цепочки с символами. Затем я по уже не раз отработанной схеме вернулся обратно в город, прикупил комплект материалов для строительства лодки, ну, после чего ангажировал парочку крепких викингов на переноску груза к месту сборки. Все шло своим чередом. Но в какой-то момент рядом со мной объявились два сгорающих от любопытства нуба. «Пан Клещ? Вы не знаете, что сейчас было? Викинги как будто взбесились, а затем успокоились, верно?» «О, это тот самый бобр! Прекрасный толстый бобр!» «Можете погладить», — разрешил я, начиная возню с досками. «Если что, он не курва, а нормальный пацан». Курва — мгновенно заулыбался один из моих новых знакомых. — Я знаю эту историю. — Главное, не мешайте. Хорошо еще, что эти поляки абсолютно не собирались мне вредить. И весь их интерес основывался на простом любопытстве. Пока они самозабвенно возились с Люцифером, я быстро состыковал части кораблика, законопатил щели смолистой паклей и потащил готовое суденышко к воде. — Пан Клеч, а куда вы собираетесь? — К англичанам поплыву. На запад. К англичанам? На лицах моих собеседников отобразилась усиленная работа мысли. Но я не стал дожидаться итогового результата, свистнул питомцу и перебрался на борт. Ищи цепочку. Она где-то здесь. Фр! -р -р -р. Пан Клич, а можно с вами? Нет, нельзя. Я отрицательно мотнул головой, забрал вытащенный бобром артефакт, после чего помог шерстяному водолазу подняться на палубу и взялся за весло. Это дипломатическая миссия. Выстраивание ложных следов в данной ситуации было делом неблагодарным. Но мы все равно двинулись строго на запад, а уже потом, когда окутанный ночной мглой берег острова скрылся из виду, развернулись к северу. «Квестовая зона!» располагалась довольно далеко от приютившей меня территории. Поляки вряд ли успели ее найти. Но щелкать клювом все равно не стоило. Как-никак, за мной по-прежнему мог следить кто-то очень восприимчивый. Жаль, что тебя... Навесло. Не посадишь. Фу-фу-фу! Вот-вот. Изначально я взял совершенно невменяемый темп. И это довольно быстро мне аукнулось. Персонаж внезапно запыхался и перестал вкладывать в движение силу, а скорость лодки снизилась до обычных значений. Пришлось чуточку умерить прыть и перестать рвать жилы. Так как погони в данный момент времени не наблюдалось, а текущая зона никакой опасности для нас с Люцифером не представляла, необходимость в этом банально отсутствовала. Впрочем. Если где-то рядом плыли вражеские дракары, на мачтах которых вольготно расположились зорки вперед смотрящие, то картина начинала играть совершенно другими красками. Время продолжало идти. Где-то через час в небе появилась упитанная желтая луна, а ночь стала выглядеть совершенно иначе. Теперь я двигался в иллюзорном пространстве. Сотканом из трепещущего тумана, шелеста волн, поблескивающей воды и льющегося сверху призрачного света. Атмосфера волшебства и тайны действовала настолько умиротворяюще, что мне захотелось включить обзорный стрим. Но от этого желания пришлось отказаться. Квестовая зона располагалась совсем рядом, и я банально не мог распаляться на всевозможные глупости. Хотя зрелище было действительно шикарным. Так да. Благодаря наличию в моем распоряжении сразу двух символов, область поиска заметно сократилась по сравнению с предыдущей экспедицией. Обнаружив линию разделения морских зон, я оперативно уменьшил нужный сектор еще как минимум на треть и взялся прочесывать участок территории рядом с границей. Однако сиюминутного успеха не добился. Хотя логика говорила, что третий символ должен прятаться в самом центре отмеченной зоны. Игра высокомерно наплевала на эти выкладки. А поскольку интересовавший меня участок моря в любом случае был достаточно обширным, то путешествие грозило затянуться. Я чисто для галочки доплыл до противоположной границы маркированной области, затем двинулся обратно и увидел, что небо на востоке начинает быстро светлеть. Ничем особенным мне это не грозило, но на душе стало гораздо тревожнее. Рассвет позволял теоретическим конкурентам активизироваться, собрать больше сил для поисков и оставить меня за бортом истории. Гадство! ФР «Опаздываем мы с тобой, шерстяной бро! Задницы чувствую! фу, фу. Впереди показалась длинная цепочка рифов. Я мгновенно воспрянул духом, но радость оказалась преждевременной. Убив минут тридцать на изучение безжизненных камней и не найдя там ничего, даже отдаленно похожего на остов погибшего судна, я был вынужден продолжить путь». Солнце успело вылезти из-за горизонта, от ласкового ночного очарования не осталось ни следа, а вместо умиротворения пришел легкий, но вполне ощутимый Батхерт. Я буквально кожей чувствовал, что проигрываю эту гонку. Однако врагов рядом все еще не наблюдалось. Мимо нас проплыл здоровенный дикий остров. Затем впереди показалась одинокая льдина, Северная граница квестовой зоны оказалась совсем рядом, и мне пришлось развернуться. Стараясь не думать о том, что символ может находиться в более спокойных водах, я проплыл еще метров пятьсот и увидел следующую каменистую гряду, на этот раз весьма неприветливую и мрачную. Сердце тут же радостно ёкнуло, но уже через минуту наступило жуткое прозрение моему взгляду открылся пришвартованный возле длинного плоского камня Драккар. Конкуренты явно добрались до цели раньше нас. Вот сволочи! Твою же мать! На мое появление никто не отреагировал. Мне удалось подплыть к Драккару на расстояние 20-30 метров и увидеть болтавшихся по палубе викингов. Затем восприятие пробилось чуть дальше — Я в деталях рассмотрел берег и обнаружил там вожделенный черный остров. Нужная локация действительно оказалась в том месте, где ей и следовало быть. «Противник!» — неожиданно донесся до меня чей-то бодрый голос. «Открыть огонь!» К счастью, присматривавший за дракаром отряд игроков был микроскопическим. Меня встретили только двое лучников, тут же взявшихся упоенно расстреливать мою лодку из своих примитивных орудий. Ни о каких переговорах речи не зашло. Позиция оппонентов вырисовывалась с максимальной четкостью, так что я выругался, цапнул весло и начал грести, уводя хрупкое суденышко из-под огня. А когда оказался на безопасном расстоянии, то на всякий случай включил запись своих приключений. Логика подсказывала что в случае глобального успеха на этом можно было словить огромное количество ценного хайпа. Ну что, ребята, у нас тут очередная эпопея с модификатором. Будем жестко натягивать пшеков, короче говоря. Фр! вижу. Развернувшаяся впереди панорама вновь подарила мне надежду. Высадившиеся на скалы игроки не смогли оперативно взять штурмом локацию и теперь упоенно воевали со скелетами, прячась за камнями, пытаясь зафокусить какого-нибудь слабоумного костяка, но не рискуя сверхмеры. Преимущество было на стороне человеческого разума. Нежити, банально, не хватало мозгов ломануться в атаку всей толпой. Однако процесс зачистки шел достаточно медленно, и это давало мне определенный шанс. Осознав это, Я начал с утроенной энергией размахивать веслом. А когда место эпической битвы оказалось позади, то резко изменил курс. Пробился через зону прибоя и успешно посадил лодку на скалы. Потемневший от времени корпус внезапно оказался совсем рядом. Теперь до него было метров сорок. Вперед! Увы. Но на этот раз... Тупость безмозглых мобов обратилась против нас с Люцифером. Вокруг корабля осталось достаточно скелетов, не принимавших участия в схватке с моими конкурентами, но все равно готовых к приему незваных гостей. Первый, бросившийся на меня костяк, развалился под ударом копья. Второго постигла та же самая участь, но затем я был вынужден предпринять тактическое отступление спасаясь от целого десятка обозленных тварей. «Курва!» — донесся откуда-то сбоку неготующий вопль. «Клещ! Курва!» «Я пердоле! Курва-клещ!» «Сам такой мудень!» «Атакуем!» Взбудораженные моим визитом конкуренты кинулись в самоубийственную атаку на скелетов. И до меня дошло что я уже через несколько секунд могу безвозвратно утратить все шансы на получение символа. Чтобы добраться до звездочки первым, требовалось гораздо активнее шевелить ягодицами. «Вперед, бро!» Мы с бобром столь же отважно бросились на своих противников. Но те оказались не лыком шиты. В ходе скоротечного боя Люцифер слил две трети хит-поинтов, а я пропустил чуть не ваншотнутувший меня удар и был вынужден еще раз отступить за ближайшую скалу. Успех достался мобам, ценой потери пяти или шести юнитов. Общее их количество заметно снизилось, но мои конкуренты все равно действовали эффективнее. Потеряв троих неудачников, они все же прорвали редкую цепочку скелетов и воодушевленно побежали к кораблю. Уцелевшие костяки... Тут же ломанулись за ними. Противостоявшие мне твари отвлеклись на новую угрозу и резво помчались навстречу отряду вторжения. А из трюма выбрался неупокоенный капитан. Увидев его, я обронил пару крепких словечек, крепче сжал в руках верное копье и тоже метнулся вперед, желая поучаствовать в глобальной разборке. «Справа! Стреляй, курва!» Бобор, Вали их, шерстяной!» Мимо моей головы пролетела толстая черная стрела. Затем навстречу выскочил оборванный скелет. Однако я ловко увернулся от могучего выпада и нанес точный ответный удар. Мгновение спустя по округе разнесся чей-то сдавленный вопль и звон столкнувшегося железа. Но мне было не досуг разбираться в происходящем. Сделав несколько длинных прыжков, я буквально ввалился в схватку, выхватил грудью еще одну стрелу, прикончил оказавшегося в пределах доступности игрока, получил тычок мечом, отправил в царство смерти полудохлого матроса, а потом все вокруг заволокло багровой пеленой, и мир начал темнеть. «Готов, курва! Сзади! Все вместе!» «Давайте! Осталось...» Шум битвы окончательно стих, сменившись гробовой тишиной. Я еще несколько секунд тупо рассматривал стандартное меню воскрешения, пытаясь осознать случившийся фейл и не веря, что он произошел именно со мной. Однако затем кое-как встряхнулся и вспомнил про альтернативные варианты действий. То, что гадские поляки уже совсем скоро захватят символ, не вызывало никаких сомнений. То, что их главарь предпочтет аккуратный перезаход в игру рискованному и нудному путешествию до родной территории, казалось очевидным. А поскольку эта звездочка вряд ли имела слот для привязки, то я вполне мог встретить наглого вора прямо у него дома. Лишь бы никому из оппонентов не пришло в голову отложить триумфальное возвращение своего вождя на несколько часов, а то и дней. Чувствуя, как утекает выделенное мне время, я уверенно нажал кнопку с координатами столичного острова, возродился на главной площади и оказался прямо перед толстым рыжим викингом, уже открывшим ховальник для негодующего вопля. «Меня оболгали!» «Это все неправда!» «Забери десять монет. Сейчас!» «Ты...» «А, вижу. В Тебе есть честь и достоинство, странник. Ты...» «Эй, Клещ, мы тебя...» Слушать болтовню, перепрограммированного с помощью денег викинга, и общаться с тусовавшимися на площади игроками мне было недосуг. Так что я лишь отрывисто кивнул, а затем вихрем промчался до ворот. Совершил короткий забег к ближайшей бухте, И выкинул туда вредоносный артефакт. После чего, не сбавляя темпа, помчался обратно. Панклещ, ты! Эй! Что это было? Там бобр! Проскочив сквозь надвратную арку, я тут же свернул вправо, пытаясь затеряться среди лабиринта коротких тесных улочек. План зиял откровенными дырами. Среди видевших меня игроков наверняка были те, кто участвовал в сражении с костяками. Любому маломальски адекватному командиру не составило бы труда меня переиграть. Но факт оставался фактом. Кто бы ни забрал символ, ему в обязательном порядке пришлось бы доставить его на родную территорию, а пропустить этот момент было невозможно. Свернув в очередной переулок и оказавшись в полном одиночестве, Я сделал маленькую паузу, на всякий случай отозвал бобра, после чего более спокойным шагом двинулся туда, где располагалось главное административное здание викингов. Добрался до его задней части, нашел дверь, заглянул внутрь и увидел небольшую темную кухню, к сожалению, обитаемую. — Тебе чего здесь надо? — суровым голосом спросила возившаяся по хозяйству женщина. «Ты вор?» «Ни в коем случае», — сходу отмел я несправедливое обвинение. «Вы мне не поможете за одну крону?» «Помогу в чем?» «Здесь нет шлюх, маленький извращенец, тем более за одну ничтожную монету». «Да не нужны мне шлюхи. Мне нужно пройти к выходу, на площадь. Но так, чтобы никто не увидел. Кажется, меня пытаются убить». «Враги? Враги в городе?» «Предатели!» — сообщил я, округлив глаза. «Курвы и все такое!» «Ладно!» — вздохнула женщина, вытирая руки о передник. «Твоя смазливая физиономия почему-то вызывает доверие. Гони монету!» «Вот, держите!» «Иди за мной!» В сопровождении уверенно двигавшись спутницы я дошел до абсолютно пустого главного зала и оказался перед нужным выходом. Все путешествие заняло секунд двадцать и явно не стоило золотой монеты, но за некоторые вещи априори стоило платить. Большое спасибо. Я подожду предателя здесь. Ну, жди, жди. Главное, не воруй. Ни в коем случае. Женщина отправилась заниматься своими делами, а мне удалось найти щелочку между неплотно подогнанными досками и увидеть крохотную часть главной площади. Там было тихо и спокойно. Какое-то время прошло в напряженном ожидании. Я прислушивался к доносившимся снаружи звукам и ждал появления конкурентов. Болтавшийся возле кольца Ярл поглощал пиво и выдавал кому-то ценные указания. А изредка оказывавшиеся в поле моего зрения игроки бегали по своим делам, покупая у торговцев различную мелочь обсуждая какую-то фигню и ни капли не интересуясь творящимися совсем рядом делами. Складывалось впечатление, что широкая общественность осталась в полном неведении относительно драгоценного символа и его поиски велись силами чрезвычайно ограниченной группы людей. Но вот самих этих людей рядом по-прежнему не было. По идее, ничего не мешало удачливым добытчикам вернуться на совершенно другой остров, тем самым оставив меня у разбитого корыта. Но чертов жоп обитал именно здесь. Я приплыл именно сюда, и экстраматула ввел свою пропаганду именно среди местных жителей. Соответственно, те должны были приволочь найденное сокровище именно к себе, на родину. А, не каким-то подозрительным васалом. Пожалуй, сейчас это являлось самым главным фактором, работавшим в мою пользу. Будем надеяться. Еще две минуты прошли в напряженном и томительном ожидании. А затем на площади возникли сразу два экипированных по полной программе игрока. Эти, в отличие от своих более вольяжных коллег, тут же цапнули быка за яйца. Достали оружие. Вызверились в разные стороны и начали задавать вопросы оставшимся вне поля моего зрения наблюдателям. «Он здесь был?» «Появлялся?» «Появлялся, потом куда-то убежал, мы даже не поняли куда». «Что значит «не поняли»?» «Зона менялась?» «Да, но все уже в порядке». «Так он здесь или нет?» «Был здесь». «Курва! Обыскать тут все! Быстро!» За дверью возникла какая-то суматоха. В доступном мне секторе один за другим промелькнули еще несколько человек, послышались отрывистые возгласы и ругань. Кто-то несколько раз упомянул меня и моего бобра. А потом все более-менее устаканилось. «Удрал курва! Нагадил и удрал! Скотина! Я пердоле. «Зови командира! Пусть возвращается! Занять оборону!» Я судорожно сжал вспотевшими пальцами древко копья, глубоко вздохнул и увидел перед носом системное сообщение о том, что игровая зона больше не является безопасной. Наглый Варюга все же сделал то, что от него требовалось. Доставил звездочку прямо ко мне в руки. — Как тут все? — послышался за дверью чуточку взволнованный голос жопа. — Его реально нет! Куда-то удрал, — сообщил один из охранников. Мы проверили, он поганый вор, — неожиданно очнулся от спячки викинг. — Ты, оскопленный ржавыми ножницами, ничтожный порось, как ты смеешь сюда заявляться? — Тише, тише, — благородный ярл, — здесь нет никаких воров, но... — Расширение, курва, — прорычал я, с грохотом распахивая дверь. — Расширение, мать! «Твою!» Стоявший в двух шагах от меня жоп изумленно приоткрыл рот, но это оказалось его последним сознательным действием. Черный наконечник с хрустом пробил кожаный нагрудник, игрок развоплотился, и на брусчатку выпала хорошо знакомая мне звездочка. Я попытался было ее схватить, но увидел летящий прямо в голову меч и был вынужден отшатнуться. «Клещ!» Падла, клещ Предатели! Смерть предателям! Убить его! Сам падла!» Я успешно проткнул копьем самого Рьянова из врагов, но затем вынужденно отступил в промежуток между двумя домами, спасаясь от разгневанных конкурентов. Поблескивавший в лучах солнца артефакт так и остался лежать в непосредственной близости от разорявшегося на всю округу ярла. «Ко мне, мои доблестные воины! Сдохни, лечь Хрен тебе!» Мне удалось ваншотнуть еще одного игрока. Все остальные резко умерили свою прыть, а за их спинами внезапно объявился Экстрематулла, целеустремленно бегущий в сторону звездочки. На что он изначально рассчитывал, было не совсем понятно. Однако в данную секунду фортуна однозначно была на его стороне. Варюга! заорал я, указывая на своего недавнего попутчика. Смотрите, мать вашу, кур вор! Мы здесь! Донесся с соседней улицы в вопле какого-то аборигена. Мы уже здесь, благородный ярл. Защитите модификатор! Неожиданно тонким голосом писнул один из поляков. «Убейте всех! Убейте клеща! Мочите вора! Дауны!» Экстрематулло в полной мере воспользовался ситуацией и ловко подхватил бесхозную звездочку. Но сразу после этого светлая полоса в его жизни оборвалась. Выскочивший на площадь викинг одним единственным ударом поверг беднягу в опрах. Символ Вновь упал на брусчатку. «Курва! Убить клеща!» «Да пошел ты в жопу!» — рявкнул я, создавая вокруг говорливого противника огненный вихрь. «Сдохни, падла!» «Пердоли, курва клеща!» «Я стану правителем этого мира!» Неожиданно разнесся над площадью густой бас. «Трепещите, жалкие смертные черви!» «Склонитесь!» «Перед моим величием!» Беспорядочная схватка на время затихла. Мы все вместе уставились на толстого викинга, скинувшего над головой ослепительно блестящую звезду. Кажется, у символа образовался новый поклонник. «Он его забрал!» Растерянно произнес ближайший ко мне полик, не обращая внимания на опасность спонтанного расширения. «Он его забрал!» «Так убейте его, придурки!» — возопил я, энергично пихая оппонента в спину. «Убейте предателя! Спасите Ярла!» «Ярл в опасности!» — послышался новый крик. «Где враги?» «Вон там враги!» — сообщил я, указывая на овладевшего символом воина. «Это предатель! Он хочет захватить власть!» «Убить предателя!» — тут же очнулся Ярл. «Вперед!» Мои отважные братья, вы все умрете, жалкие черви! Мочите этого ишака, дебилы. Игроки наконец-то раздуплились, и вместе с охранниками бросились на оппозиционера. Но тот оказался не лыком шит. Парочка бойцов выхватила сочные удары топором. Один из моих конкурентов словил могучий пинок и улетел куда-то вдаль. А возглавивший атаку Ярл, свалился на землю, распрощавшись с половиной хитпоинтов. Тем не менее силы оказались неравными. Десяток бородатых воинов успешно запинал одинокого в выскочку, а самый удачливый из игроков поставил финальную точку, эффектно проткнув его мечом. «Готов!» Мгновение спустя я вероломно проткнул счастливого победителя копьем Подхватил оказавшийся на земле символ и бросился на утек. В спину тут же прилетел удар. Но шустрому врагу не повезло. У меня отнялась всего четверть здоровья. «Скотина-клещ! Убить его! Убить! Убить! Догнать предателя!» Сжимая в руке драгоценный символ, я вихрем пронесся по улочке. Свернул за угол и бросил взгляд на характеристики артефакта. Отчаянно надеюсь увидеть там что-нибудь спасительное. Восьмой символ. Уникальный предмет первого уровня. Часть сборного артефакта. Цепь великого конунга. Текущая комплектность 3 из 8. Плюс 5 к харизме. Плюс 5 к красноречию. Плюс 5 к деловой хватке. Плюс 5 к лидерству. Не чаще одного раза в месяц позволяет текущему владельцу временно повысить свой уровень лидерства на 100 единиц. Продолжительность улучшения. 5 минут или до первой смерти персонажа. Указывает направление на другие части сборного артефакта. Может быть найден с помощью других частей сборного артефакта. Вызывает неприязнь со стороны коренных обитателей мира лишает текущую локацию статуса безопасной. лишает текущее хранилище статуса «безопасного», гарантированно выпадает при смерти персонажа, не может быть продан на аукционе. Лидерство, лидерство. «Убить клеща!» — заорал недобитый мною Пескун. «Он здесь!» Я отмахнулся от врага копьем, а потом снова бросился на утек. Умирать было категорически нельзя. В случае моей гибели враги однозначно нашли бы способ хорошенько припрятать драгоценную звездочку и оставить меня с носом. Так что вся надежда оставалась только на спасительное бегство и на свойство попавшего ко мне в руки артефакта. «Предатель!» — громко возопил Ярл, когда мой персонаж в очередной раз объявился на площади. «Ко мне, братья! Убить его!» «Активировать бонус к лидерству!» Скороговорка произнес я, искренне надеясь на быстрый отклик системы. «Бонус к лидерству, твою мать!» «Курва! Добить! Стреляйте в него! Стреляйте!» «Поздравляем! Ваш навык лидерства увеличен на сто единиц. Теперь вы можете отдавать приказы союзникам и лишать уверенности врагов. А ваш голос на общих советах будет иметь решающее значение. Оставшееся время действия — 4 минуты 59 секунд. «Защищайте меня!» — рявкнул я прямо в лицо набегающему викингу. «Защищайте меня от предателей!» Оскалившийся бородач резко притормозил, встряхнул головой, а затем оглянулся по сторонам, явно пытаясь найти тех самых предателей. Его друзья тоже замедлились, мгновенно растеряв весь свой боевой пыл. «Скорее! Убить Курву Клеща! Защищайте меня!» — повторил я, ловко прячась за спиной у ближайшего воина. «Это враги! Убить ничтожных предателей! Вперед, братья! Курва! Смерть врагам!» Викинги дружной аравы ринулись на заметно поредевший отряд конкурентов. Те испуганными тушканчиками бросились в рассыпную, а я помчался к воротам, пытаясь на ходу открыть интерфейс и заново призвать Люцифера. Сейчас его помощь была воистину незаменимой. «Давай же!» «Вон он! Догоните клеща! Защищайте меня!» Крикнул я, обращаясь к дежурившим на воротах часовым. «Бросайте все и защищайте меня от предателей!» «Мы с тобой, командир!» «Он же вор!» Разлетелся над городом, наполненный искренней болью вопль какого-то бедолаги. «Он же вор, идиоты!» «Веди нас, командир!» Браво ударил себя в грудь пудовым кулаком, спрыгнувший со стены абориген. «Мы с тобой до самой смерти!» «Нужно только до берега! Вперед! Застрелите его! Застрелите! Курва!» К счастью, невидимые пока что лучники самозабвенно щелкались своими волосатыми клювами, никак не успевая на место событий. Наш отряд без проблем добежал до среза воды я отправил бобра за цепочкой, а сам притаился за телами могучих охранников все еще не веря в окончательную победу. «Вижу, вижу! Стреляй! Убить врагов!» Мимо пролетел яркий луч света. Я испуганно отшатнулся, а викинги, узрев новых противников, дружно ломанулись вперед, оставив меня без прикрытия. «Вернитесь, твою мать! Вернитесь, падлы!» «Назад! Защищаем командира!» «Стреляй, Ажик, стреляй!» Второй луч света с легкостью пробил доспехи одного из бойцов и ополовинил ему хитпоинты. Но храбрый воин все равно прикрыл меня своей тушкой, позволяя забрать цепочку у выбравшегося на берег питомца. «Стреляй, курва!» Отважный викинг рухнул замертво, но заветный артефакт, наконец-то оказался в моих руках. Я лихорадочно приложил к нему третью звезду, согласился на объединение, а затем выпрямился во весь рост, обернувшись к лучнику. Тот уже натянул тетиву. Гибельный луч света отправился в полет. Однако мне все равно хватило времени для того, чтобы выставить вперед средний палец и злорадно улыбнуться. Хрен вам, курвы. Снаряд ударил точно в грудь. Мир затопило тьмой, но меня это уже ни капли не волновало.